Глава 30. «Найди свою гавань». Отсылка к песне «Гавань» группы «Ночные снайперы». Рекомендуем к прослушиванию. Примечание автора. Дан лежал на берегу в одних шортах, подставляя голое тело жаркому солнцу. В главе было невыносимо пусто, и только шум прибоя, доносившийся до ушей, напоминал, что он жив. Пляж был пустынным. Не зря Жидан арендовал машину, ехал больше двух часов, чтобы зарыться, как страус, в песчаные дикие дюны и слушать только океан и своё одиночество. Даже вещей рядом не было, за исключением оранжевого полотенца, пара сланцев и ключей от тачки, дорогие наручные часы, спортивная сумка с наспех собранными вещами, немного налички и кредитка остались валяться в багажнике машины. Но главное — там, в арендованном «Форде» валялся выключенный телефон — который он не планировал включать в ближайшее время. Никакого интернета, голосовой почты, работы, встреч, совещаний, срочных звонков. Ничего этого он не будет делать столько, сколько потребуется. Он выдохся и устал, как дьявол. Именно это он и сказал Алексею. Он задолбался еще до прихода в его компанию. Последнюю пару лет без отпусков, без нормального сна, без ничего, только работа. «Ещё аудит, ещё отчёт, ещё проверка, ещё встреча в двенадцать дня, в два ночи, в четыре утра. И работа, работа, работа. И поэтому в жопу новую должность, в жопу эту компанию, где он пашет как лошадь, а его все продолжают ненавидеть. В жопу руководство, в задницу всех людей». Дан сонно пошарил рукой по золотистому песку, пытаясь нарыть под полотенцем бутылку тёплого виски. Хотелось в усмерть нажраться, получить тепловой удар и помереть на этом диком пляже Португалии. Какая разница? Ему никто не нужен. И он никому не нужен. Разве что своей матери. Но она далеко, и её укоряющий взгляд не найдёт его. Дан приложился к бутылке, поправляя съехавшие на бок солнечные очки и выбил сигарету из слегка отсревшей помятой пачки. Прикурить получилось не сразу, потому что зажигалка взяла и забилась песком. Дан не кстати, вспомнил, что сейчас утро среды. Вчера Полина должна была прийти в офис, а он поговорил с шефом и просто свалил с билетом в один конец, не взяв даже ноутбук, не отогнав машину со служебной парковки, не забрав своей рубашки из химчистки и не оплатив счета за ЖКХ. «К черту!» — Дан снова прижался губами к горлышку бутылки и уставился на бескрайний океан. Солнце скрылось за резко набежавшими тучами, и молодой человек вспомнил, что прогноз обещал недолгую жару. Надвигался циклон, и океан уже начинал бесноваться. Словно вторе его мыслям, ветер поднял песок и дунул им прямо Дану в лицо. Отложив бутылку с недопитым виски, Даниил принял просто отличное решение искупаться перед грозой. Тёплые волны и медуза в волосах немного отрезвили. Дан подумал... Что ведь это так на него не похоже? Сбегать, выключать телефон, уходить с работы, покупать билет в один конец, бухать в одиночку в конце концов. Задержав дыхание, он ушёл под воду, снова пытаясь очистить разум и не думать ни о чём. Хотелось стать невесомым и найти ответ на вопрос. Когда? Когда всё потеряло смысл? Когда мечта оказалась камнем, стирающим его душу в порошок? И каковы его истинные желания? Дан хотел вынырнуть, но волна ударила прямо в лицо, сыпанув в глаза, поднятый со дна песок. Он отвернулся, пытаясь набрать в легкие воздуха, но следующая волна накрыла его с головой, сбив с ног, лишая ориентации в пространстве. Вместе со следующей ударившей его волной что-то обожгло его ногу. То ли камень ударил, то ли ужалила медуза. Он не понял, но от неожиданности открыл рот и глотнул воды. Закашлившись, он снова заглотнул воды вместо того, чтобы продышаться и запаниковал. Дан барахтался в воде, уже не понимая, где дно, а где поверхность. Он хорошо плавал, но всё же не стоило лезть в начинающийся шторм воду. Не надо было пить перед этим, не надо было делать много других вещей. Не надо было давать ей уйти, не надо было быть трусом, у меня была другая мечта. Дан терял реальность, думая, что умирает где-то на краю света в чужой стране. Всё перемешалось, но почему-то он вспомнил одно из самых острых воспоминаний. Ему 12. Мама плачет, потому что его отец кинул их и свалил. Есть нечего, потому что матери снова задерживают зарплату, а отец не платит алиментов. Хотя Дан с мамой знает, что он начальник на производстве и дружит с директором. У отца всегда были деньги на игровые автоматы, бухло из мозливых секретарш. А она Дана у него не было ни денег, ни любви. Но Дан не плачет. Он не будет плакать и матери не позволит. Он говорит ей, что никогда её не бросит. Никогда не бросит тех, кто его любит, и тех, кого полюбит сам. Никогда он не станет бездушным ублюдком. Ничто не станет выше его близких. Он выучится. Он будет зарабатывать. Он всего добьётся и у его близких, и у него будет лучшая жизнь. Дан закашлялся, и его стошнило солёной водой и виски. Он очнулся на берегу, в голове шумело, перед глазами плыло, а горло жгло огнём. Выл ветер, и коварный океан словно хохотал за спиной. С трудом сфокусировав зрение, Дан разглядел сгорелые влосатые ноги в старых чёрных шлёпанцах. Подняв голову, он увидел старого абригена в пожелтевшей майке и с такими же жёлтыми кривыми зубами. Незнакомец был весь мокрый и злой, и орал что-то на местном наречии. Не понимая ни слова, Дан все же догадался, что его отчитывали последними словами за то, что он чуть не утонул. Попытавшись извиниться и поблагодарить на английском, Дан опять услышал какие-то гневные изречения, а под конец тирады старик схватил его недопитую бутылку и гордо пошел дальше по пляжу. — Такое Диснею и не снилось, — пробормотал Дан вслед португальцу, вспоминая романтичное спасение принца Эрика из «Русалочки». Он слабо усмехнулся, вспомнив, как в детстве обожал этот мультик и мечтал жить под водой. Пока что эта мечта была ближе всего к тому, чтобы исполниться. Почерневшее небо рассекла молния. Потом грянул гром, и началась настоящая буря. Пошел проливной дождь, а Даниил обернулся и заглянул в глаза шторму. Он ловил ртом капли дождя, пытаясь избавиться от привкуса соли на языке, но это не помогало. Голова болела от его водных приключений — а горизонт всё ещё плыл перед глазами, но Дан вдруг улыбнулся, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Спасибо», — хрипло прошептал. «Я всё вспомнил». Дан сорвался с песка, хватая полотенца и свои сланцы с ключами. «Скорее бежать к машине, ехать в аэропорт, покупать билет в Москву. Сейчас среда. Завтра. Нет, сегодня ночью он придёт к Полине. Придёт, потому что любит. Потому что, когда почти утонул, последним, что он увидел в морской бездне — было её улыбающееся лицо. Поля смотрела на картонную коробку, стоявшую на её рабочем столе. В неё уместилось всё, чем она успела обрасти за последние два года на должности ассистента. Там лежала её огромная кружка, которую ей подарила Светка на прошлый день Святого Валентина, решив, что пока у неё нет парня, Полина — любовь всей её жизни. Четыре исписанных ежедневника, три планера — Тетрадь со шпаргалками, куча разномастных флешек, стикеры, маркеры, запасная пара колготок, сменка, рабочая косметичка, расческа и еще целая куча полезного и не очень барахла. Последней вещью, которую она уложила в коробку, стала ее трудовая, которую она пару часов назад забрала у Тамары. Телефон, лежавший рядом с коробкой, коротко пикнул, оповещая ее о том, что на ее счет поступили деньги. Вот и все. Она получила расчёт, можно было идти домой. Но вместо этого девушка зачем-то подошла к двери в кабинет начальника и, привычно постучав, хотя в этом не было никакой необходимости, открыла дверь. Оказавшись внутри, она подошла к аквариуму с рыбками и насыпала им корма, а потом подошла к рабочему столу. Зам не появлялся на работе уже несколько дней. Света выяснила, что он взял отпуск за свой счёт. Полина решила, что он просто не хочет ее видеть, хотя в глубине души рассчитывала, что в последнюю неделю ее работы он предпримет хоть что-то. Заметив на столе пачку сигарет, Поля взяла одну и, устроившись на диванчике возле панорамного окна, закурила, в последний раз наслаждаясь видом. Все равно свете оставалось доработать еще полчаса, так что можно было не спешить. Устроившись поудобнее, Полина смотрела на город, размышляя о том, как закончился её четырёхлетний путь в компании. На днях Алексей Геннадьевич вызвал её к себе и выдал неприлично объёмный конверт с премией за помощь Данилу Александровичу. Полине было приятно, что зам сдержал своё обещание и сказал большому боссу о том, что она ему помогала. Да и кругленькая сумма была к месту. Можно было не спешить с поисками новой работы или даже махнуть в отпуск. Алексей Геннадьевич уговаривал Полину остаться, сулил повышение — Она смотрела на него и думала, что ни за что не останется в компании. И дело было вовсе не в сослуживцах, которые, к её удивлению, закатили целую вечеринку-сюрприз вчера после работы, проводив её тёплыми словами и пожеланиями. Её убивало то, что единственный человек, которого она страстно желала увидеть, так и не пришёл. Полина не сразу поняла, что плачет. Просто вдруг город перед её глазами стал размытым и каким-то невнятным. Тихие и жалкие слёзы сбегали по её щекам, разбиваясь о колени, но она и не думала их вытирать. Она просто смотрела прямо перед собой невидящим взглядом и думала о том, что нисколько не поумнела. Она ждала, каждый день ждала сообщения, звонка, встречи, чего угодно. Она надеялась, снова и снова представляя, как он заходит в приёмную и говорит ей, что она всё не так поняла, что он сожалеет, что угодно, лишь бы не так — даже не попрощавшись. Что бы она ни говорила Свете и Арине, она до последнего надеялась, что он сделает хоть что-то. Она снова вытащила из кармана список, в который, по совету именитого психолога, внесла все плюсы и минусы их отношений. И плевать, что не было никаких отношений, а в этом списке были сплошные минусы. Ей нужен был хотя бы один плюсик, чтобы она осталась. Но его не было. Полина сжалась от жалости к себе, вспоминая, как последние два дня ждала его появления. Каждый раз, когда дверь в приёмной открывалась, сердце её пропускало удар, и это был кто угодно, но не Даниил Александрович. И сейчас Полина намеренно тянула время, словно давая ему последний шанс, которым он, конечно, не воспользуется. Вопреки всем канонам романтического кино, он не пришёл. Время неумолимо бежало к шести, но ничего не происходило — и когда, наконец, минутная стрелка закончила свой бесконечно долгий круг, Поля взяла карандаш, лежавший на журнальном столике, и сделала запись в пустующей правой колонке плюсов. «Мне была нужна хотя бы одна причина, чтобы остаться». Утерев слезы, она оставила листок на столе, спрятав его под клавиатуру так, чтобы не прочитала уборщица, но заметил Данила Александрович и ушла. Когда дверь за ее спиной захлопнулась, Сердце сжалось от боли, но Полина бросила на плечо сумку и схватила со стола коробку, едва ли не выбегая с приемной. Каждого человека свой предел того, что он может вынести. Полина достигла своего эмоционального предела и, сжигая за собой мосты, сгорела сама. Она шла по коридору, мысленно прощаясь с местом, где провела так много времени, уже не плача, а просто принимая то, что этот этап подошел к концу. Её первая серьёзная работа. Её первые серьёзные проблемы и первые настоящие чувства. Те, которые говорят, не забыть. Но она шла по коридору с гордо поднятой головой, отбивая каблуками прощальный марш. Когда она вышла в холл, а дверь на этаж с характерным щелчком закрылась, она посмотрела на свету и улыбнулась. «Вот и всё», — сказала она, протягивая подруге свой бейдж-пропуск. «Такой ты дружок, Полина!» только и сказала Света, бросая пластиковую карточку в ящик с использованными пропусками. «Бросаешь меня тут одну?» «Ты всегда можешь подружиться с Тамарой», — хихикнула Поля, вызывая лифт. «Ну, куда пойдём?» «Для начала занесём твою коробку, а потом тусить. У нас заказан столик на половину восьмого». Полина вышла из здания бизнес-центра и пошла вперёд, ни разу не оглянувшись. Она твёрдо обещала себе, что как только стеклянные двери за ней закроются, Её драма останется позади, но она почему-то упорно тащилась за девушкой, больно тыкая куда-то в подреберье. И, как бы Полина не гнала всё это прочь, получалось у неё да нельзя плохо. Она всё-таки остановилась и оглянулась. От бессилия накатившего на неё захотелось кричать. Она хотела бросить на землю чёртову коробку. Прыгать на ней ногами и кричать, что есть мочи, чтобы обида и злость вылились из неё, даруя такое желанное чувство облегчения. Света посмотрела на подругу, а потом нахмурилась, легко догадавшись, о чём она думает. Когда Полина наконец рассказала ей про ту ночь и утро, она сначала долго переваривала эту историю, а потом пыталась осмыслить её, но картинка не складывалась. Конечно, лучшим советчиком в этой ситуации стал бы Макс, который лучше всех знал красавчика, но Полина взяла с подруги обещание даже не заикаться ему об этом. И Света, хранившая секреты Поля лучше своих собственных, мужественно молчала. Единственное, что она позволила себе сделать, это ненавязчиво расспросить Макса о том, куда делся Дан. Но тот только руками развёл и сказал, что они не в том возрасте, чтобы друг другу отчитываться. Он сразу начал переводить тему и нечаянно проболтался про драку с Пашей и травмпункт. И Света, конечно же, с лёгкостью отвлеклась на это. Она так негодовала, что весь остаток их прогулки только об этом и говорила. И вот сейчас она смотрела на Полину, которая брела рядом с ней, и пыталась представить, куда исчез Дан и почему так внезапно. Всю последнюю неделю она только и делала, что строила теории одна бредовья другой, пытаясь найти ему хоть какое-то оправдание. Поначалу Полина цеплялась за эти идеи, но потом просто смирилась с тем, что Дану плевать на неё и всё, что с ней связано. Возможно, Света была права, и у него что-то случилось, но он мог хотя бы сообщение ей отправить. Хотя на что она рассчитывала после их последнего разговора? Ему не было до неё ровно никакого дела с тех самых пор, как он понял, что на ней нельзя ездить до бесконечности. Стоило разок показать ему характер, который у неё всё-таки был, он сразу дал заднее. «Конечно. Ему подавай влюблённую дурочку, которую можно шпынять, не считаясь её мнением», — жаловалась Полина уже в кафе. Они со Светой заняли уютный столик в углу террасы и заказали бутылку вина. Одинокий парень за столиком справа явно оказывал Полине знаки внимания, но она не замечала этого, поглощённое собственными переживаниями. «Как думаешь, он симпатичный?» Светка украдкой кивнула в сторону соседа, но Поля даже не взглянула на него. «Я завязываю с мужчинами и любовью». — решительно заявила она, закинув в рот кусочек сыра. — Кстати, я рассказывала тебе о своей теории. — Какой ещё теории? — Ты замечала, что все женщины-руководители стервы с большими зарплатами и в разводе. Это всё потому, что мужики-козлы не могут вытерпеть рядом с собой сильную и самодостаточную женщину. Так что я решила больше не заниматься ерундой и сосредоточиться на том, что действительно важно. Я буду делать карьеру. Света смотрела на неё ласковым взглядом психиатра, не зная, как помягче намекнуть, что неудачный роман далеко не конец Света. Но прежде чем она успела сказать хоть слово, Поля допила свой бокал, снова его наполнила, а потом позвала официанта и заказала десерт. «Самое смешное, я ждала, что он появится», — призналась она подруге. «Я так надеялась, что он всё поймёт и прибежит ко мне, как в кино, но пока что я, кажется, нахожусь в одном из романов «Муэма». И, как бы мне не хотелось быть одной из тех крутых бабок, про которых он пишет, я, скорее, нелюбимый второстепенный персонаж. Хотя у меня есть шанс к старости стать крутой тёткой, как мисс Ли. Заведу себе молодого симпатичного друга для вечерних променадов и буду посмеиваться над глупой влюблённой молодёжью. — Ты напилась? — Света немного напугала Полина состояние. — Нет, я в отчаянии, — призналась девушка, обхватывая ладонями голову. Я до последнего надеялась, что всё получится. Я так хотела, чтобы получилось». Она резко втянула воздух, словно вот-вот собиралась заплакать. Но прежде, чем это случилось, к их столику подошёл Макс. Он улыбался, как чеширский кот, явно не догоняя, что он совсем не вовремя. «Привет, Поль, я пришёл тебя поздравлять», — заявил он, жестом фокусника выуживая из-за спины красивый букет. «Мне кажется, твое решение уйти от тирании этого засранца — лучшее, что ты могла сделать». Он попросил официанта поставить цветы в вазу, а потом вдруг вполне серьёзно посмотрел на Полю, которая всё ещё не понимала, какого чёрта он тут делает, и сказал, что у него есть для неё предложение, от которого невозможно отказаться. «Я тут пообщался с нашим HR-ом. Нам как раз очень нужен толковый экономист», — подмигнул парень, вытаскивая из кармана визитку. «Если актуально, позвони в понедельник с утречка. Может, что и нарисуется». «Решил переманить её к себе?» — прищурилась Света. «А меня бросите с этим?» «С этим?» — возмутилась она. «Ты сама передумала забирать заявление?» — напомнила Полина. «Это временно», — парировала Света. «Я подожду, пока ты устроишься на новом месте и попытаюсь устроиться туда же». Обе знали, что это весьма сомнительный вариант, но притворялись, что не понимают этого... Полина смотрела на Свету и Макса и думала о том, что они очень милая пара. Они с Даном никогда не смогли бы вот так вот запросто сидеть и просто молчать рядом, распространяя вокруг себя какое-то удивительное умиротворение. Если бы сегодня ей не было так погано, наверное, она бы подумала о том, что тоже хочет так. Но пока что ее единственной мыслью было то, что у нее так никогда не будет. Потому что Дан рот урод уродский, как сказала бы Арина, а другого ей не надо. Какие планы на выходные? вырвал ее из размышлений вопрос Макса. Не знаю, высплюсь для начала, а там видно будет, хмыкнуло Поля, отковыривая кусочек теремесу. Неплохой план, кивнул парень. Я тоже адски хочу отоспаться, а то этот переезд меня совсем вымотал. Кстати, если будет желание, заходи. Я новоселье не планирую, но так просто завис ним. Они еще какое-то время поболтали о переезде. Макс рассказал о деятельности его компании. Света пожаловалась на маму, врубившую ей тотал-контрол. В общем, говорили обо всём, кроме Дана. Полине вдруг подумалось, что он какой-то местный Волан-де-Морт, имя которого никто не произносит вслух. А ещё она никак не могла избавиться от давящего чувства одиночества и никчёмности. Как ни старались Света и Макс ею развеселить, все попытки были тщетны. Она просто не могла. Не сегодня поэтому они просто потихоньку напивались, пока ближе к одиннадцати часам Свете не стала названивать маман. Она отошла в сторону и принялась привычно припираться, пытаясь донести до неё мысль, что ей не пять и даже не пятнадцать. «Сочувствую», — пьяненько хихикнуло Поля, представив знакомство Макса с семейкой подруги. Они все совершенно чокнутые. «Это многое проясняет», — усмехнулся Макс. Алина смотрела в его беззаботное лицо и с трудом сдерживала так и вертевшийся на языке вопрос. Но Света вернулась до того, как она успела его озвучить, и она промолчала, решив, что нельзя бесконечно сыпать соль на раны. Макс же принялся сыпать забавными историями, а потом Поля вдруг решила, что ей пора домой. «Ребят, вы знаете, я, наверное, пойду». «Не впопад сказала она. Света рвалась её провожать, но Поля отмахнулась. Ей вдруг захотелось утонуть в своём одиночестве. Раствориться в нём до полной потери себя и заняться саможелением. Перелив остатки вина из бутылки в картонный стаканчик для кофе, она клюнула свету в щеку, зачем-то отвесила Максу шутливый поклон и побрела в сторону дома. Она выпила не меньше бутылки за вечер, но мысли её были на удивление трезвыми. Полина медленно брела домой, листая песня в телефоне, и не могла никак определиться, что ей слушать. Хотелось то плакать, то смеяться, то обзывать бывшего начальника последними словами, то пытаться позвонить ему и сказать, что он мудак, но она его любит. Снова пошёл дождь, а она опять была без зонта. Надоели ливни. Это лето было слишком дождливым. Растеряв глаза до красноты и тёмных кругов от размазанного карандаша, Поля вздохнула и решила, что хватит с неё, пора начать жить по-другому. С новой работой, найти нормального парня, сменить прическу и имидж, чаще встречаться с друзьями и меньше загоняться. В конце концов, начать флиртовать с мужчинами, они боятся их как огня. И больше никаких психов типа Данилки Присли. Девушка уже подходила к своему подъезду, как заметила странного типа, сидевшего на лавочке у соседнего подъезда. Насквозь промокший парень в белых пляжных шортах и гавайской рубашке с пальмами безуспешно пытался раскурить мокрую сигарету. Взгляд Полины зацепился за его необычайно красивые пальцы, а потом скользнул вверх, остановившись на его лице. Усталое, слегка обгоревшее и заросшее щетиной, оно оказалось поразительно знакомым. — Да он... Даниил Александрович? — еле слышно пролепетало Поля. От растерянности пальцы сжимавшие ключи разжались, и связка громко звякнула об асфальт. Дан вскинул голову на звук и, узнав её, вскочил на ноги. Сделав несколько шагов ей навстречу, он вдруг замер, снова глядя на неё, словно впервые видя. «Как хорошо, что это ты!» — выдохнул он, выкидывая мокрую сигарету. «Я уже думал, что ошибся домом. Здорово, что ошибся только подъездом!» «Что с тобой случилось? Ты в порядке?» Поля в ужасе смотрела на замёрзшего Дана, который без костюма тройки, без уложенных гелем волос, без хмурого саркастичного взгляда, роликса и дорогих ботинок выглядел как простой, милый и жутко уставший парень. Ужасно хотелось обнять его, но поить чаем и накормить. Он был совсем бледный и замученный. И почему-то её злость совсем ушла. Осталось только беспокойство, что с ним произошло что-то плохое. Долгая история. Я... Дан замялся, не зная, с чего начать. Потом вспомнил, как он нелепо и жалко выглядит, и совсем сник. «Пошли». Полина вдруг взяла его за руку и повела к подъезду. «Дома поговорим, ты весь продрог». Дан покорно пошёл за ней, чувствуя её тёплую узкую ладонь, которая сжимала его ледяные пальцы. А ещё стало так хорошо внутри от этого слова «дом». Из её губ это звучало по-особенному. Дан задумался и очнулся только в холле просторной сталинской квартиры. «Я снимаю одну из трёх комнат», — пояснила слегка покраснявшее Поле. «В одной комнате живёт хозяйка, милая старушка. Она всё лето обитает на даче, возвращается только к концу сентября. Другую комнату снимает женщина. Она работает вахтами, её тоже ещё пару дней не будет, так что можешь не стесняться. Сходи в горячий душ, я дам полотенце, и у меня даже есть чистая мужская футболка. Новая, подарили в институте, но перепутали размер. Трусы, кстати, твои тоже есть». Я их случайно взяла и постирала. Я сделаю горячий чай. Или предпочитаешь сладкий кофе, как всегда. Кстати, есть хочешь?» Полина сама поразилась тому, как спокойно и буднично говорила всё это, параллельно выдавая ему гостевые тапки и чистое полотенце, словно после увольнения исчезла огромная стена в её голове, наполненной комплексами и страхами. Дан тоже стоял, как громом поражённый, ловя каждую её фразу. Сердце с каждой минутой билось всё чаще, готовое выпрыгнуть из груди. Надо было сразу сказать главное, всё выложить, признаться. Но что, если она ему откажет? После всего ведь было бы неудивительно. Я хотелось сказать то самое, но вырвалось только «Схожу в душ, если можно». И когда он стал таким трусом, а она такой спокойной? Впервые они по-настоящему поменялись ролями. И то краснеющий, то бледнеющий Дан, стоя в чистой старенькой ванной, бил в бессилии кулаком по стене, выложенной белой плиткой, пытаясь собраться, чтобы сказать все, что хотел. Полина же решила ничему не удивляться и просто поставила чайник, дождалась, пока он закипит, сделала кофе, а потом поставила в микроволновку тарелку супа. Потом она достала трусы Дана, которые так ему и не вернула, и большую футболку, надеясь, что она подойдет по размеру, развернулась и едва не выронила вещи, потому что Дан показался перед ней в одном полотенце. «Я всё за собой брал», — зачем-то сказал он. «Э-э, здорово!» Поля протянула ему чашку с кофе. «Так ты есть хочешь?» «Нет», — соврал Дан, вспоминая, что ел много часов назад. С другой стороны, от мыслей о еде тоже воротила, видимо, нервы. «Прости меня». Он залпом выпил кружку кофе, жалея, что там не виски. Храбрости совсем не было. Затем он надел предложенную футболку, вышел в другую комнату, надел трусы и обернулся опять полотенцем, потому что всё ещё не отогрелся. Свои мокрые вещи он убрал в пакет, окончательно чувствуя себя идиотом. Да и ситуация была невероятно идиотской. «Что случилось? Дан, у тебя проблемы?» Поля всерьез начала беспокоиться, потому что бывший начальник ещё никогда не вёл себя настолько странно. Она сидела на стуле на кухне, и взгляд её был печальным и таким красивым. От неё совсем немного пахло вином и вкусными духами, и она вдруг показалась дороже всего и всех, что были до. «Я люблю тебя», — отчаянно сказал Дан, ныряя в её глаз. «Люблю так сильно, что сейчас сойду с ума. Надо было мне утонуть в Португалии. Я всё просрал и так часто тебя обижал». Ты такая умная и красивая и самая лучшая, а я всё испортил. Сбежал в Португалию, и там почти утонул. Бухал на пляже, выключил телефон, а потом хотел вернуться на работу. Зайти красиво, как в кино, но все рейсы отменились из-за шторма. Я сутки сидел в аэропорту, полетел с пересадкой, опоздал везде, где только можно. В Москве потеряли мой чемодан, потому что мою сумку не пустили в ручную класть, и пришлось купить чемодан. Они обещали вернуть чемодан завтра. Он нервно усмехнулся. «А там ключи от квартиры и зарядка для телефона. Я пришёл сидеть под твоим подъездом, потому что это всё, что я мог сделать. Но я даже подъезд перепутал, понимаешь? Я идиот». Дан сел на стул, сутулившийся и отчаявшийся, думая, что если сейчас поцелуют её, то она точно даст ему в морду и будет права. Жалкое зрелище. Но Полина на то и была Полиной, что не сделала этого. Вместо этого она поднялась со своего стула, и обхватила его лицо ладонями, поднимая вверх и заставляя посмотреть на себя. Хотелось сказать ему, что он самый хреновый принц на свете, но вместо этого она сама его поцеловала. Дан обнял её и ответил на поцелуй. Он больше никогда её не обидит и никогда не отпустит, и больше никогда не поедет в Португалию. Оторвавшись от неё на мгновение, он снова посмотрел ей в глаза. И как он мог быть таким слепым дураком раньше? Дождь прекратился. Дан кивнул в сторону окна за её плечом. Как по-философски это прозвучало. улыбнулось Поля, растворяясь в нежности. Все слова вдруг показались лишними и ненужными. «Так ты будешь со мной?» — непривычно смущенно спросил Дан. У Полины голова шла кругом. Она всё ещё не могла поверить, что это всё действительно происходит. Она смотрела в голубые глаза мужчины, понимая, что это она тонет, увязнув в нём давно и прочно, и что все эти списки... «Полнейшая чушь, ведь единственная причина, которая была нужна, — это его любовь. И за это можно было смириться с его невыносимым характером, привычкой всё контролировать и навязчивой идеей о том, что он всё знает лучше всех». «Буду, — тихо ответила она. — Я ведь люблю тебя». Дан почувствовал, как всё тело наполняется искрами радости, как звенит в ушах и в голове от счастья. Он не мог объяснить это Полине, просто смотрел на неё и улыбался, как умалишённый. Не хотелось быть совсем ванильной размазнёй. А ведь всё, что вертелось на языке, — это то, что его одинокий корабль так долго был в открытом море, совсем один в океане. А теперь он нашёл свою гавань. Сейчас и навсегда. Дождь прекратился. Опять глупо повторил Дан, нежно улыбаясь ей. Прекратился, понимаешь? Навсегда. Понимаю. Глаза Поля были совсем немного влажными. Это было самое трогательное, что она слышала в жизни. Навсегда прекратился. Эхом повторила она, имея в виду, далеко не дождь.